Глава шестнадцатая. А на следующий день я уже жалела, что так грубо выставила Ильицкого вон. Чувствовала себя виноватой, и, наверное, именно от того самого утра настроение мое было отвратительным, и я совершала ошибку за ошибкой. Когда на уроке дети облили мое платье чернилами, нервы окончательно сдали, и я пошла на крайние меры. Принцип «Dividai et impera». Примечание «разделяй и властвуй» – латынь. В правильности своего решения я в тот миг не сомневалась. С детьми давно нужно было что-то делать. Оставить без внимания вчерашнее происшествие, то, что они заперли меня в классе означало дать им «карта бронж» на еще более отвратительные выходки. Примечание «буквально белая карта», «неограниченные полномочия», «французский». Задания, которые я проверяла вчера, являлись сочинениями в виде четверостишья. Это пожелание Елены Сергеевны, которая была не очень-то в восторге от стремления всех троих сыновей стать военными и просила меня, чтобы я развивала их творческий потенциал. Она надеялась, что он у них есть. Тему я выбрала самую невинную, которую могла. Природа во всем своем великолепии. «Вы мне правда, экселамо поставили?» недоверчиво спросил Кони, открыв свою тетрадку. Примечание. Отлично, французский. Равноценно пятерке по пятибалльной системе, принятой в России в 1837 году. «Правда», – ответил я с улыбкой. «Мне очень понравилась аллегория в вашем стихотворении. Представление весны в образе девочки. Есть несколько ошибок, но вы, месье Полесов, уже достаточно взрослый молодой человек. Сможете сами найти их и исправить». «Аллегория!» повторил восьмилетний коне незнакомое слово, задумчиво глядя в тетрадь. «А мое стихотворение вам тоже понравилось?» Ники поднял на меня взгляд боязливый, но полный надежды. «Очень!» — я улыбнулся ему даже теплее, чем его брату. «У вас врождённое чувство рифмы, Ники. Я знала, что написать стихотворение не составит для вас труда. И рада, что убедилась в этом. Я думаю, если бы вы развили свою мысль и дописали ещё несколько стров, а потом зачитали бы стих вашей матушки, она была бы счастлива». Близнецы, совершенно довольные, переглянулись, а Ники уже начал грызть кончик карандаша, кажется, выдумывая для стиха продолжение я не лукавила его рифмы и правда были на удивление легкими словно он и думал стихами а мне вы за что поставили осибиен примечание удовлетворительно французский митрофанушка перегнувшись через черезтул заглядывал в тетрадь к младшему брату и хмурился у кони даже весна через и ему и то эксмо зато у меня аллегория возразил кони и прося защиты возрился на меня «Серж, сядьте ровно и смотрите в свою тетрадь», – заговорила я куда холоднее. «И почему вы явились на занятия, не причесавшись? Мне отправить вас в ванную?» «Я поставила вам о себе, потому что первая часть вашего стихотворения списана у Пушкина, а во второй нет ни одной рифмы, ни даже здравой мысли, а фраза «Солнце крутится вокруг земли» «Простите, но она обнаруживает ваше полное незнание законов природы. А вам тринадцать лет. Вам скоро поступать в гимназию?» «Двенадцать еще», – буркнул Митрофанушка и насупился. «А у меня почему, Мэль?» «Примечание. Плохо. Французский». Без эмоций и даже без интереса, с одним только презрением в голосе, поинтересовался Мари. «Тоже ошибки?» «Про ошибки Мари я ничего сказать не могла». Тему явления природы я выбирала с таким расчетом, чтобы ни Демокрита, ни Эпикура, ни даже Маркса сюда нельзя было притянуть никоим образом. Хотя я точно знала, что Мария все равно припасет мне сюрприз. И не ошиблась. По-вашему, то, что вы написали, мадемуазель Палесова, можно назвать стихотворением? Вполне! Это хокку – японская поэзия, ее еще называют хайку, но мне более по душе старое название, которое употреблял еще Мацо Басё и добавила с видом неоспоримого превосходства. Мацо Басё – это известнейший японский поэт, ежели вам это имя не знакомо. «Допустим», – невозмутимо отозвалась я, «но стихотворение написано японскими иероглифами. Как, по-вашему, я должна его прочесть?» Мария хмыкнулась высока. «Если ваших знаний недостаточно, чтобы обеспечить мое образование, это исключительно ваша беда, мадемуазель Тальянова. Евгений Иванович и вовсе сказал, что мне следует сменить наставницу. Вы явно не соответствуете моим интеллектуальным запросам». «Ах, Евгений Иванович сказал...» Ручка с металлическим пером, которую я крутила в пальцах в этот момент, треснула и переломилась» выдав мое нервное напряжение. А Мария, отметив это, улыбнулась краешком рта. «Поверить не могу, что Ильицкий так со мной поступил, а я еще считала себя виноватой перед ним. Хотя с его стороны это довольно разумно. Ежели Мария станет уговаривать маменьку сменить гувернантку, потому что я недостаточно образованна то та рано или поздно согласится, а я потеряю место и вынуждена буду уехать. Но хотя бы голосом я постаралась не выдать волнение». И всё же напомню вам, мадемуазель Палесова, что у нас урок русской словесности. Объясните мне, какое отношение к русской словесности имеют японские иероглифы, которыми написано ваше хокко. А какое отношение к русской словесности имеет ваш францэ? Примечание – французский язык. Французский. Ваши аллегории, например, которыми вы через предложение сыплете. «Мальчики с любопытством наблюдали за нами. Кажется, авторитет в их глазах, заработанный в начале урока, я снова утратила стараниями Марии. Аллегория – слово не французского происхождения, а греческого. Запальчиво начала я, но быстро сникла, поняв, что крыть на этот раз мне действительно нечем. Я сдалась. Хорошо, Марии, я дам задание точнее. Напишите стихотворение по-русски. Можете перевести это ваше Хокку». «Уже перевела» переверните страницу. Да что ж, сегодня за день такой. Я вспомнила, что вчера вечером хотела для очистки совести перевернуть страницу в тетради Марии, но именно в тот момент захихикали дети под дверью, и я отвлеклась, а потом мне стало вовсе не до ее иероглифов. Сейчас мальчишки снова хихикали, покуда я, перевернув страницу, вчитывалась в строки. Заснеженный двор через толщу белого холода тянется в этот мир новая весна. Я перечитала три раза и подняла взгляд на Марии, который смотрел на меня, насупившись, но с затаённым вниманием, и снова опустила глаза на строчки. Признаться, я далеко не специалист в поэзии, тем более в русскоязычной. Более всего мне по душе французы Беранже, Верлен, Рэмбо, а величайшим поэтом я считаю Гёте, русских же Пушкина, Братынского, Тютчева. Я пыталась читать как раз сейчас, когда в полной мере овладела языком, хотя до сих пор не уверена, что понимаю их достаточно. Но сама я стихов никогда не сочиняла и вовсе не могу сказать, что хоть сколько-нибудь разбираюсь в хорошей и плохой поэзии. Но это хокку мне понравилось Хотя тотчас пришла спасительная мысль, что моя ушлая воспитанница просто списала эту хокку у кого-то из знаменитых японцев. У того же Басё, например. Ну да, Так и есть. Это даже не стиль Мари. Стихотворение было слишком нежным и трогательным, чтобы я могла поверить в её авторство. Она прекрасно знает, что я в японских поэтах не разбираюсь. А у неё даже сейчас на столе лежит потрёпанная книжица с иероглифами. Но спорить и доказывать это у меня не было никакого желания. Потому я, скрипя сердце, выдавила. «Хорошо, Мари, бьен». Примечание. «Хорошо, французский». «А почему не эксаламо?» В конец обнаглела девчонка. Я тяжело вздохнула и снова взглянула на Хокку. В надежде, что хотя бы «Заснеженный» написано с одной «Н». Но мне не повезло. Вы сами знаете, почему Марии. Потому что это плагиат. И я посмотрел ей прямо в глаза, желая устыдить. А Мария неожиданно рассмеялась. «Знаете, мадемуазель Тальянова, это для меня гораздо большая похвала, чем ваша экс